Глава 47. Насекомое в янтаре. Это походило на какую-то кристаллизацию пространства и времени. Олег чувствовал, что не мог шевельнуться. Не как сегодня, раньше, когда устройства в ДМК замедляли его, а совсем. Единственной живой частью его организма оставалась мысль. Но и она была не в состоянии сделать что-нибудь. «Что происходит? Какого?» Олег пытался как-то вырваться, но тело больше не слушалось его. «Может, оно послушается Влада?» Он был готов передать ему контроль, возможно, даже надолго, если это поможет. «Не паникуй!» – отрезал Влад. «И не суетись!» «Думаешь, это ерунда?» – усомнился Олег. «Этого я не говорил». Я думаю, что тебе не следует паниковать. Даже если эта штука сейчас прикончит нас обоих, перед этим подвергнув страшным пыткам. Ты не очень-то помогаешь. Паника – это враг здравомыслия и трезвого рассудка. Если ты будешь паниковать, то даже реальные шансы справиться с угрозой могут не сработать. Так, ладно. Влад, в общем-то, прав. Как он сможет понять, что происходит, если даже сосредоточиться не в состоянии? «Не знаю, что они там применили», – заметил он уже спокойным, насколько смог, тоном. «Но меня парализовало ко всем чертям. Но я хотя бы сохранил связь с зомби». «Да», – ответил Влад. «Отчасти». «Точнее?» «Это что-то темпоральное». Они, видимо, решили, что это единственный способ поймать тебя, и в целом были недалеки от истины. Если в общем и целом вы, зомби, сейчас существуете на разных временных потоках. И не только зомби. Олег со снова возросшим волнением наблюдал, как движения Антона и Виктора ускоряются. Враг еще не прорвался, а потому они лишь магичили но как будто в ускоренной съемке. «Ты не можешь подключиться к зомби напрямую», продолжил Влад. «Чего он тянет, если времени и так в обрез? Зачем так долго объясняет и рассусоливает? Но ты можешь отдать им приказ. Пока еще можешь». «Вот как?» Олег сосредоточился. «Обрушить на врага всю мощь, на которую они способны. Пусть бьют его пока от того живого места не останется, а потом... Может, бис или еще кто-нибудь выдумает, как вытащить нас отсюда. Или, может, мы сами... Со временем защита ослабнет, — ответил Влад. Но я пока не могу сказать, как быстро. Со временем. Ха! Он выключен из времени. Он... Я ведь могу пробыть в таком состоянии сколько угодно. С бессильной злостью заявил Олег. Так? Неделю, месяц, год. Картинка вокруг него мелькала все быстрее и быстрее. Какое-то шевеление впереди. Что это? Пробитая стена? Солдаты Святой Руси? Олег не мог сообразить, потому что не мог разглядеть, что происходит. Просто мельтешение и все. Длилось это, по его ощущениям, минут десять. Сколько времени заняла схватка на самом деле? А затем мельтешение приблизилось к нему. Момент, и вокруг него установлены какие-то четыре штуковины по углам. Еще момент, и ярко вспыхнул свет. «И кто это?» Олег глядел ровно вперед себя. «Враги, которые собираются меня препарировать, или друзья, которые хотят меня вытащить?» «Отключи сознание!» «Не думай!» Ответ был настолько внезапен, что Олег изумился. «Чего?» «Говорю по опыту». В голосе Влада появилась насмешка. «Когда попал в ловушку вроде этой, лучше не считать время. Ты можешь пробыть здесь несколько эпох, прежде чем сможешь выбраться». «Что? Несколько эпох?» «В его планы это не входило!» «А как же...» «Нет! Как же Москва? Все, кто там остался, как?» Мельчишение прекратилось, и свет тоже погас. Вокруг все было темно, неподвижно и размыто. Только одна вещь говорила Олегу о том, что и снаружи его темпоральной тюрьмы время тоже не замерло. Какие-то серые струи песка. Вверху они были почти незаметны. Зато внизу росли как снежные кучи, покрывая всё на своем пути. Пару раз они исчезали, за секунду другую, но тут же принимались расти вновь. Что это? Ответ пришел не сразу, а только минута через три сосредоточенного созерцания серого песка. Это пыль. Кажется, мы здесь уже не один год олег произнес это как то отрешенно и спокойно, как будто ему самому было наплевать на то что он выпал из времени и сейчас находится невесть где невесть сколько пропуская все на свете год думаешь я не прав меньше думаю ты не прав в другую сторону ответил владыка больше время идет уже на десятилетия пока хотя у тебя преимущества по сравнению с моим прошлым заточением в саркофаге сейчас можно смотреть на все это в быстрой перемотке, а не в режиме реального времени что ж как бы там ни было, а момент был упущен вернется он в москву через десять лет двадцать лет это уже будет в любом случае не тот город который ему был известен. А если ничего нельзя изменить в прошлом, значит, нужно думать о настоящем и предопределять будущее. «Ты говорил, что со временем аномалия ослабнет, и мы сможем выбраться», – наконец сказал Олег. «Мы ждем уже... долго?» «Мы никуда не торопимся», – ответил Влад. «Уже никуда». Признаться, это стало неожиданным поворотом. «Я не ждал этого. Когда мы выберемся, придется осваиваться с нуля и начинать все сначала. И тебе, и мне». «Да, придется». Олег глядел. Горы пыли росли все быстрее и быстрее, сейчас их, кажется, уже никто не убирал. «По-моему, время относительно нас все ускоряется. Во всяком случае, мне так кажется». Он попробовал дернуться. Нет, по-прежнему дохлый номер. Тебе не кажется, констатировал Влад. Все так, мы ускоряемся. А если... Может, инвентарь? Не выйдет. Все твои заклинания работают на одной скорости с тобой. Перейти в состояние призрака или из него. Открыть или закрыть инвентарь. В самом начале это получилось бы сделать, но не изменило бы ничего. Сейчас этого даже и сделать не удастся. Темпоральная аномалия уже работает. И пока она не утихнет... Значит, ждать? Ладно. Если возможно влиять на время техническим путем, начал Олег. Техномагическим. Ладно, техномагическим то и у нас может получиться. Думаешь о возвращении назад? Разумеется. Если не получится, придется исходить из того, что есть. Но если есть хоть шанс... Шанс есть всегда и на всё Вздохнул Влад. Вселенная бесконечна, и даже если в ней чего-то все-таки нет, то шанс на это остается. «Другой вопрос, может ли этот шанс быть реализован?» Олег продолжал глядеть ровно вперед, в том же направлении, в каком застыли его глаза не весть сколько лет назад. «А вот и выход!» – вдруг заметил он. «Пыль замедляется!» Да, это было так. Уже можно было рассмотреть помещение, в котором он находился. Очень пыльное, все в паутине и грязи. «Да уж, тут давно не было людей. Это же касалось и штук, которые поставили по углам от его фигуры. Олег мог видеть только две из них, но и они все были в пыли. Что, если они в итоге выйдут из строя?» Момент, и на него пахнуло затхлостью и отчуждением. Олег закашлялся и упал на одно колено. Контроль над телом вернулся не постепенно, как он ждал, одномоментно. Впрочем, в единицах измерения времени он уже основательно запутался. Итак, наконец. Для него это заняло, может, часа, может, даже меньше, сколько это путешествие заняло в объективной реальности. Получится ли вернуться обратно, и если да, что это изменит? «Если он вернется в тот же момент, откуда все и началось, не попадет ли он в эту ловушку снова?» Олег встал и, сдерживая дыхание, чтобы не расчихаться, огляделся по сторонам. «Итак, мы уже не в Канзасе», — заметил он. «Вот только где мы?» «И когда мы?» «И это тоже». Возможно, говорить вслух было не лучшей идеей потому что пыль попала в рот даже сквозь шлем. После чего Олег зашёлся в новом приступе кашля. Спустя пару секунд он не выдержал и перешел в призрачное состояние. Но было уже поздно. За секунду до того он оперся рукой о стену и... Стена провалилась внутрь, подняв такое облако пыли, что даже призрачное зрение не способно было что-то увидеть сквозь него. «А вот и выход», — заметил Влад. «Узнаем, где мы, и поймем, когда мы». Олег кивнул и пролетел сквозь дыру в стене. Или сквозь то место, где должна была быть дыра. Но снаружи было то же самое. Пусто, пыльно, закрыто. «Я в ДМК или нет?» — уточнил он. «Похоже на их подвальные коридоры». Если так, то никто уже очень давно не слышал о ДМК и не пользовался этим зданием. Чёрт! Всё это навевало какую-то атмосферу постапокалипсиса? Мёртвый город? Мёртвая планета? Может, шарахнула ядерной бомбой? Жизнь уничтожена? До какого момента он находился здесь? Резкий подъем вверх сквозь десяток слоев этажей вывел Олега на поверхность, и он облегченно вздохнул. Постапокалипсиса не было. Был город. Кажется, жилой, хотя пейзаж правда отдавал чем-то футуристичным. «Мы в будущем», – констатировал он. «У ДМК дела шли не очень, хотя пока непонятно, по какой причине». «Хм...» Это было все, что ответил Влад. Такое ощущение, будто он задумался о чем-то. «Увидел что-то необычное?» «Да», — согласился Влад. «Увидел. Очень. В этом мире нет магии. Пробужденных врат нет ее. Не знаю, что произошло. Может, это дело рук инспектора или еще кого-нибудь. Но магии...» «Не осталось». Помолчав секунд пять, он добавил. «Почти не осталось. Я чувствую кое-что с того места, где находился бункер». «Вот как...»